Вдруг из ряда выходит Зуав, грозит ему кулаком и кричит, «Вот ты где, негодяй, ты нас погубил!» Примечание. Зуавами от арабского «зуауа» из берберского «игауауэн». Так на местном языке называются кабилы, крупнейшее берберское племя Алжира. Назывались бойцы подразделение легкой пехоты, служившее во Французской Северной Африке с 1830-х до 1960-х годов. Часть зуавов набиралась из представителей местных народов. Отличительной чертой зуавов была их форма — короткая, не застегивающаяся куртка, мешковатые шаровары, нередко фреска или иной восточный головной убор. Конец примечания. И вот десять тысяч человек выкрикивают оскорбления, грозно размахивают руками, плюют на экипаж, окутывают его водоворотом проклятий, император остается бесстрастен, он не шевелится, не произносит ни слова, лишь думает, «Вот кого называли моей притарианской гвардией!» Примечание. Притарианская гвардия в Древнем Риме выполняла функции личной охраны императора — и приближенных к нему лиц, хотя в качестве элитарного подразделения охраняющего военачальников была известна и в республиканские времена. В ряде случаев притерянцы оказывали существенное влияние на политические и государственные дела, например в ситуации с убийством Калигулы и провозглашением императором Клавдия. Притерянскую гвардию распустил император Константин в IV веке нашей эры. Метафорические притерианской гвардии называют отборных солдат, особо приближенных к высшим лицам государства. Конец примечания. «Ну, что ты скажешь о такой картине? Сильно, правда же? Вот была бы финальная сцена для моего воспитания. Не могу успокоиться, что упустил такую возможность». Следует ли нам скорбеть о подобной утраченной концовке и как нам ее оценить? Дюкан, вероятно, огрубил ее в пересказе, и до публикации она прошла бы множество флаберовских редактур. Ее привлекательность очевидна. Фортиссимо в финале. Всенародно подведенная черта под частным поражением нации. Но нуждается ли книга в такой концовке? Имея 1848 нужно ли вставлять туда еще и 1870 Пусть лучше роман замирает на разочаровании. Лучше приглушенные воспоминания двух друзей, чем масштабная салонная картина. Что касается, собственно, апокрифов, подойдем к ним систематически. Первое. Автобиография. Однажды... Если я напишу мемуары, единственное, что я напишу, хорошо, если уж возьмусь за дело, ты найдешь там свое место. И какое? Ведь ты пробила обширную брешь в моем существовании. Гюстав пишет это в одном из своих самых ранних писем к луизи Колле. И на протяжении семи лет, 1846-1853, он время от времени упоминает задуманную автобиографию. Потом он официально объявляет, что отказался от этого замысла, но разве когда-нибудь это было нечто большее, чем проект проекта? «Я напишу про тебя в мемуарах. Это одно из самых удобных клише литературного ухаживания из той же категории, что «я буду снимать тебя в кино», «я мог бы обессмертить тебя на холсте», «я прямо вижу твою шею в мраморе» и так далее и тому подобное. Второе, переводы, не столько истинные апокрифы, сколько утерянные труды. Но мы можем отметить здесь: а) перевод госпожи Баварии, сделанный Джулиет Герберт, который автор читал и провозгласил шедевром; б) перевод упоминаемый в письме 1844 года. Я читал Кандида двадцать раз, я перевел его на английский. Это не похоже на школьное упражнение, скорее речь о добровольном ученичестве. Судя по причудливому использованию английского в письмах Гюстава, перевод, вероятно, добавил оригиналу ненамеренного комизма. Он даже английские географические названия не мог записать правильно. В 1866-м, делая пометки об изразцах Минтонского фарфора, В Южно-Кенсингтонском музее он превращает «Сток-он-тренд» в «Строк-он-тренд». Третье. Художественная литература. Этот раздел апокрифов содержит большое количество ювенилий, полезных разве что биографу с психологическим уклоном. Но книги, которые писатель не пишет в отрочестве, иные, нежели те, что не написаны автором-профессионалом. За взрослые не книги. Он должен отвечать. Примечание. Делая пометки об изразцах Минтонского фарфора в Южно-Кенсингтонском музее, он превращает «Сток-он-тренд» в «Строк-он-тренд». Минтонский фарфор производился в Англии компанией «Томас Минтон и сыновья», основанной в 1793 году. Один из самых знаменитых типов дизайна, популяризированный Минтоном, называется узорсивый и изображает псевдокитайский домик на озере в окружении древесных ветвей, всегда на белом фоне. Цвет рисунка мог быть различным, но чаще всего использовался синий, как в дельфтских или кжельских изделиях. Китайские легенды, объяснявшие, Появление такого рисунка были на самом деле придуманы в Англии. Южно-Кенсингтонский музей, первоначально музей ремесленников, вырос из экспозиции достижений мануфактуры других промышленных заведений на Всемирной выставке 1851 года.